«Консьержка. Будка. Я наблюдаю за ней с экрана домофона, за этой незнакомкой у ворот. Что она здесь делает? Она снова жмёт на звонок. Наверное, заблудилась. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, ей здесь не место. Хотя девчонка и выглядит уверенной». Видно, во что бы ты ни стало, решила сюда попасть. Теперь она таращится в объектив. Я не впущу её. Не могу. Я охраняю ворота этого дома. Сижу здесь в своей будке, крошечном домике в углу двора, который может двадцать раз поместиться в квартирах надо мной. Но, по крайней мере, эта коморка моя. Моё личное пространство, мой дом, многие так бы его не назвали. Если сесть на раскладушку, то руками можно дотянуться до всех углов комнаты одновременно. С земли с крыши тянет сыростью, а окна не защищают от холода. Но есть четыре стены, и у меня есть место для фотографий напоминающих о когда-то прожитой жизни. Маленькие реликвии, что удалось сохранить, из-за которые я держусь, когда наваливается одиночество. Есть место для цветов, которые я через день собираю во дворике, так что здесь есть что-то живое и свежее. При всех своих недостатках это место даёт чувство защищённости. «Больше у меня ничего нет», Я снова всматриваюсь в лицо на экране домофона. Свет выхватывает его из темноты, и оно вдруг кажется мне знакомым. Резкая линия носа и челюсти. Но красноречивее внешности то, как она двигается, как озирается вокруг. Эти хищнические повадки напоминают мне кое-кого. Это веская причина не впускать её. Я не люблю незнакомцев. Не люблю перемен. Они не сулят ничего хорошего. Он доказал это. Заявился сюда со своими вопросами, очаровывая всех и вся. Человек, который поселился в квартире на третьем этаже. Бенджамин Дэниелс. После его приезда «Все изменилось».